Он не мог людям в глаза смотреть. И потом, Рэд, я убила его. Да, убила. Я ведь не знала, что он в куклу клане Мне и в голову не мог бы прийти, что у него хватит на это духу. А ведь я должна была бы знать. И я убила его. Нет, с рук моих весь океан Нептуна не смоет кровь. Что? Неважно.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 Мягко.